Глава восьмая. Река. И у Агаты сердце вниз упало. И не двинуться, ни шелохнуться, не встать перед еговной, до да собой не заслонить. Смотрю, и вещи уже собрала. Старуха с жуткими, словно пустыми глазами, одобрительно покачала головой. А раз так, пошли. И, несмотря на стоящую на пути еговну, она схватила Агату за руку и потянула в сторону выхода. Да так крепко её пальцы на запястье девичьим сомкнулись, будто и не рука это человеческая, а кузнецом кованная, железная. «Бабушка!» — крикнула Агата, протянув руки к стоявшей в избе еговне. «Да только какая уж тут помощь!» — выбежала еговна вслед за внучкой. Да остановилась, напоровшись на взгляд янтарно пустых глаз старухи. А остановившись, замерла, вскинула руки кверху, и Агата увидела, как руки и ноги той, кто её воспитывала, той, кто и был одним-единственным человеком родным да близким, становится словно кора на дереве. Скрючились её ноги, выгнулись пальцы, исказило лицо гримаса жуткое, горечи полное — И осталась стоять на том самом месте, где ещё мгновение назад стоял человек, берёза. Покрылись ноги и руки еговной корой, проросли листьями молодыми. «Бабушка!» — Агата хотела кинуться к ней, но её удержала старуха. «Неча теперь! Она откуда пришла туда и ушла. Была чурбаком берёзовым, берёзой и стала». И она потянула Агату в лес. А та так и не могла оторвать взгляда от раскидистой берёзы, что появилась у её дома, у их с съеговной дома. «Откуда пришла туда и ушла? Была чурбаком берёзовым, берёзой и стала!» Звучал у неё в ушах каркающий голос жуткой старухи. «Отпусти её!» Неожиданно раздался в жуткой тишине голос Услада, и Агата увидела парня, который стоял в стороне, и сжимал в руке кузнечный молот. Куда он с ним шёл? Увидел беду Агатину? Или же к её дому и спешил скорее прогнать ведьму проклятущую? «Ишь, какой!» — хрипло засмеялась старуха. «Как девушку безропотную не волить, да селой принуждать, так все герои досмелые!» да А теперь её голос стал злым. «А ну, пошёл отсюда!» И вроде тихо она сказала это, а подул вдруг порыв ветра до да такой, что листья жухлые, старые, прошлогодние, из-под травы зелёной молодой поднялись. Избил у слада с ног ветер тот, да молот кузнечный на десять локтей откинул в сторону, да так его по самую рукоять и вбил в землю, что и не вытащишь. А старуха пошла дальше, уводя следом за собой Агату. И не могла-то ни вырваться, ни убежать, Будто сила, какая неведомая, тянула её. Лакала она, смотря на деревню, где осталась ветхая избушка, да и в дерево обращённая. Остались там и услад с заряной, а ещё милица да кошка с рыжими подпалинами. Милица. Лишь одна она не предала Агату. Хотя и знать того Агата не ведает, что подруга сказала, когда узнала, кто Агата на самом деле такая. Да и не узнает она теперь уж о том, не увидит подругу близкую. А может, и к лучшему-то. Не скажет ей милиться, что ведьма-то, да что видеть её не желает. А сердце всё же так полегче. Теплее знать, что хоть один человек остался, кто лютой ненавистью её не ненавидит, да липким страхом не укутывается, обогате думая. Осталась позади деревня, что в неверном свете взошедшей на небе луны, Казалась паутиной серебряная укрытая, будто кто шаль на неё опустил. Шла спереди старуха, ведя за собой Агату. Шла уверенно, будто дорогу хоть и не видела, а знала. И тут впереди показался берег реки. Да вот столько непривычным он был. И река, и лес, что за нею. Вроде и тоже всё с детства виденное и привычное. А всё ж другое и река всё та же, и изгиб её, что в этом месте выступ обходил, будто коромыслом кто её изогнул, и лес всё тот же. Вон и кусты калины, а за ним ельник. Да только неживым каким-то лес тот казался. И чёрная вода в реке была. Хоть и каждая вода новью тёмной смотрится, а всё же это была другая. Не просто тёмная, а будто и не вода в реке текла, а смола. И река сама непривычная, тихая и размеренная обычно, Ярилась она сейчас, волновалась, словно из берегов выпрыгнуть хотела. Да при этом плеска воды и не слышно вовсе было. Как и птиц ночных, да стрёк это кузнецов и сверчков, что по ночам о любви песни свои поют. И тут в тишине послышался шум крыльев. До да старухи на плечо сел ворон. «Заждалась я тебя». Та посмотрела на птицу своими бледными глазами и похлопала ворона по спине и глаза её будто огнём тусклым засветились. Ворон же в ответ на укор её лишь склонил голову на бок, да пристально поглядев на Агату, словно рассматривая, каркнул. И река будто тише стала. Каркнул ворон во второй раз и увидела Агата, что через реку мост есть. То ли сразу не приметила она его, то ли и не было того здесь, когда они со старухой подошли к берегу. Каркнул ворон в третий раз и захрипела, засвистела в воздухе, затрещала всё вокруг, да такой гомоны шум поднялся, что хоть уши закрывай. И так страшно и тошно стало, что хоть волком вой. И до этого худо было, а теперь и вовсе ноги в землю словно вросли. Да и не сбежать, крепко старуха держит, и бежать теперь уж некуда. «Сейчас гость придёт», — прокаркала старуха, мысли грустные от Агаты отгоняя и хоть стоял вокруг шум невыносимый, а всё же услышала её Агата, разобрала каждое слово. И вдруг всё стихло, и будто незримо поменялся мир.